А в это время я смотрел в сторону затонувшего португальского судна. Батясь принёсся смазывать механизм, чтобы не молчать, я спросил его, какой груз вёз этот корабль. Взрывчатку, пробормотал он, стоя на коленях и настраивая прожектор. Вы в этом уверены? спросил я Ленива просто, чтобы поддержать разговор. Динамит. Контрабандный динамит, пояснил он с присущей ему немногословностью. На этом наш разговор прервался.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 Этот жуткий свитер и была ногой. Незаметив меня, она направилась в куст и полоски песка на берегу с той стороны острова, где скалы были особенно высокими и острыми. Мне надоело моё изнурительное занятие, и я последовал за ней. Я настигал её, прыгая с камня на камень. Скал здесь великое множество. Иногда мне казалось, что это место похоже на рот великана, который спит под землёй, песчаный берег его челюсти, а камни зубы. Между скалами, укрытые от волн и ветра, прятались маленькие островки песка. Животинка выбрала одну такую ямку и устроилась там, как ящерица. Она лежала совершенно неподвижно. Её можно было спутать с гранитом, который служил ей защитой от морской стихии.